Технические приемы управления информацией Самый простой и распространенный способ управления информацией – цензура. Причем совсем не обязательно она носит политический и идеологический характер. Цензура объективно неизбежна ввиду информационной перенасыщенности и необходимости отбора новостей. В мире ежедневно происходят мириады событий, а журналистам приходится в оперативном режиме решать, какие из них заслуживают репортажа и анализа, какие упоминания, а какие вообще оставить без внимания. Последних, разумеется, подавляющее большинство. Причем для общенациональных СМИ процент отсеянных потенциальных новостей значительно выше, чем для региональных и локальных. Для телевидения намного выше, чем для газет. Селекция новостей служит важной отправной точкой пропаганды и медиаманипулирования. Собственно говоря, это их начало-начал. Если формирование повестки дня определяет, о чем людям надлежит думать, то фильтрация информационных потоков определяет в каком направлении и на что именно им надлежит смотреть и что слушать. Здесь надо сразу оговориться, что технические и содержательные методы неразрывно связаны и взаимообусловлены. Эффективную повестку дня невозможно сформировать без технических приемов, а сами по себе технические приемы теряют смысл и утрачивают силу без нацеленности на манипулирование содержанием. Поэтому технические и содержательные методы нельзя противопоставлять, а их разграничение проводится лишь для удобства изложения и понимания. Критерии фильтрации новостных потоков могут быть политико-идеологическими и социоэкономическими. Причем в современном мире речь зачастую идет не столько о классической цензуре в духе советского прошлого или классических антиутопий, сколько о так называемой самоцензуре журналистов. Самоцензура – суть проявления сплава личностных черт журналиста, и его идеологии, как явной, так и неявной. Дело отнюдь не в том, что работник масс-медиа боится начальственного гнева и увольнения за нарушение генеральной линии. У него, как у всякого человека, есть собственные взгляды на правильное и неправильное, должное и сущее. В случае восприятия политики и социальной жизни Эти взгляды неизбежно носят идеологически окрашенный характер. И точно так же неизбежно они влияют на отбор новостей и стиль их подачи. Люди не свободны от собственных взглядов. Журналисты же обладают уникальной возможностью преподносить свои взгляды как общественно признанные и или общественно желательные. Человеку трудно избежать подобного соблазна. Разумеется, это замечание нисколько не отменяет цензуры, осуществляемой владельцами масс медиа или государством. Вне зависимости от того, в какой форме она реализуется императивных указаний или мягких, в кавычках, пожеланий, а совет начальства, как известно, равносилен приказу. Цензура существовала, существует и будет существовать. На то есть множество неискоренимых причин, от политических и идеологических до культурных и экономических. Одна из наиболее известных и исторически юных, мягких в кавычках форм самоцензуры, это весьма распространенная на Западе культура так называемой политической корректности, регулирующая культурные и языковые нормы практически в манере «1984» Джорджа Оруэлла. Технические приемы управления информационными потоками хорошо описаны и систематизированы. Однако для их осуществления необходимо предварительное ключевое условие в виде контроля масс-медиа – прямого или опосредованного, полного или частичного. Скажем, если власть не желает появления в публичном пространстве какой-то неприятной для себя темы, то проще всего заблокировать эту информацию на стадии отбора новостей. Перефразируя известное высказывание, «Нет новости – нет проблемы». Людей не может беспокоить и волновать то, о чем они не знают. Правда, с появлением интернета и, главное, социальных сетей, даже полный контроль институционализированных СМИ не спасает от появления и распространения неприятных тем. О технологии манипулирования в социальных сетях я расскажу в седьмой главе. Поэтому в чистом виде техника блокирования информации в современном мире уже не работает. Ее обычно используют в совокупности с другими приемами. Какими? Самый распространенный – односторонняя подача информации, односторонне негативная или односторонняя позитивная. Например, неприемлемая для власти точка зрения и или деятельность освещается и интерпретируется исключительно в негативном ключе, Вспомните, как российское телевидение рассказывает о любых шагах отечественной политической оппозиции. И вам сразу же станет понятно, как работает этот прием. Наоборот, деятельность власти провластной политической партии освещается преимущественно или даже исключительно позитивно, особенно во время выборов. Но порою случаются вещи, которые невозможно замолчать, которым невозможно дать однозначную характеристику и которые выглядят проигрышно для хозяев дискурса. Как быть в таком случае? Тогда используется техника, которая внешне выглядит как отказ от фильтрации информационных потоков, но общество обрушивается информационная лавина заведомо превосходящая способности не только среднего человека, но даже профессионального медиа-аналитика по обработке и осмыслению поступающей информации. Эта лавина погребает под собой любой здравый смысл и дезориентирует человеческое сознание. Технически это довольно просто. Основная, но нежелательная для манипуляторов информация — оснащается множеством сопутствующих материалов, комментариев и мнений, фактов и гипотез, зубодробительных конспирологических тем и так далее. Причем эта информация обновляется столь стремительно, что люди элементарно не успевают на ней сосредоточиться. Тем самым изначальное и нежелательное сообщение, погребается под ворохом информационных шумов. Подобный мощный выброс информации делается намеренно и преследует следующие цели. Во-первых, лишить людей желания и стремления разобраться в том, что же и почему случилось. Побарахтавшись в информационном хаосе, нормальный человек в поисках путеводной нити Скорее всего, обратиться к точке зрения официозных СМИ островку надежности в океане неопределенности. Во-вторых, как показано специальными исследованиями, большое количество вбрасываемой второстепенной информации ослабляет внимание к информации по-настоящему важной и снижает ее воздействие. То есть, создание информационного хаоса наносит мощный удар по логико-дискурсивному сознанию человека, лишает его способности самостоятельно думать о существе случившегося. На профессиональном языке этот прием называется «разжижением» и сводится к тому, что существо-дело топится в массе второстепенных или откровенно высосанных из пальца подробностей, Многочисленные наблюдения показали его эффективность. В качестве примеров подобного рукотворного информационного хаоса можно привести освещение в России двух трагических событий. Уничтожение малазийского Боинга в небе над Украиной 17 июля 2014 года и убийство оппозиционного политика Бориса Немцова в центре Москвы 28 февраля 2015 года. Почти сразу же информационное пространство стало заполняться десятками версий и сенсационных подробностей, в подавляющем большинстве носивших откровенно фантасмагорический, неправдоподобный и выдуманный характер, а зачастую вообще не имевших отношения к существу произошедшего. Скажем, следующая сенсация в кавычках. В салоне малазийского «Боинга» якобы еще до его гибели вообще не было живых людей, а находились трупы. А какое отношение к убийству Немцова могло иметь количество его браков и детей? На это можно, конечно, возразить, что, мол, жадные до выдумок журналисты сами придумывали подобные вещи, дабы привлечь интерес и внимание публики. Да вот только почему-то количество откровенной ахинеи в обоих этих случаях просто зашкаливало. А главное, почему в данном случае на ее пути не ставилось никаких блоков? Наверное, чтобы увести внимание людей от существа трагедий, рассеять его, переключить на любопытные, но нерелевантные подробности». А ведь существо-то дело в обоих случаях было весьма просто, как просты следующие из «бритвы Окама принципом гласящего, что не надо умножать числа сущностей сверхнеобходимого, объяснение трагедий. Вот только эта простота в данном случае выглядела не привлекательной, а крайне опасной с точки зрения хозяев дискурса. У описанных выше технических приемов имеются свои профессиональные названия. Информационная блокада называется «заслонкой» или «заглушкой». Односторонняя подача информации – односторонним вентилем, который может быть как односторонним негативным вентилем, так и односторонним позитивным вентилем. Сброс избыточной информации – открытым вентилем. Или информационными шумами. Причем данными техниками перечень приемов фильтрации информационных потоков не исчерпывается. СНОСКА 21. Код В. Поле борьбы информационное пространство. Военный парад. 1997 год. Номер 6. Однако дело не в названиях и не в количестве приемов. Несмотря на кажущуюся легкость, нужен изрядный профессионализм при их использовании, дабы не торчали уши манипуляторов. По счастью для последних, мы им сами существенно помогаем, и эта помощь состоит в том, каким именно образом мы потребляем информацию, какой способ ее получения является для нас привычным и комфортным.